Послесловие автора. Всё началось, когда я возвращалась из командировки. Я сидела в зале ожидания, смотрела на круглую луну, и мне казалось, что я стою на краю пропасти. Жизнь моя застыла, похожая на этот зал ожидания с людьми самых разных национальностей. Я находилась в каком-то подвешенном состоянии ожидания, не решаясь сделать шаг вперёд. Вспоминая прошлое, я понимаю, что в 30 моя жизнь и правда напоминала зал ожидания. Несмотря на расписание, мой рейс задерживали, а то и отменяли. Мысли мои были заняты тревогами: замужество, работа, материнство. Казалось, я сижу на месте и чего-то жду, в то время как все вокруг деловито возвращаются домой на огромных самолётах, а порой садятся на ракеты и исчезают в других мирах. На первый взгляд, я была весела и полна оптимизма, Но на самом деле стояла на невидимой грани. Так получилось, что летом 2020 года я уволилась с работы и стала переводчиком-фрилансером. Моё увольнение наложилось на затянувшийся кризис COVID-19, и мне показалось, будто я отрезан от всего мира. Однако мне хотелось чувствовать с миром связь, поэтому в свободное время я читала романы и рассказы. Есть у меня такая привычка: в сложные времена я беру в руки книгу. Вскоре в глубине моего сердца возникла жажда, жажда писать или, точнее говоря, мою жажду можно было утолить только писательством. А весной 2021 года, когда мне исполнилось 40, я начала мечтать о мире, в котором существует книжная кухня Соянри. 30 лет моя голова была забита беспокойством, поэтому я мечтала о месте, где смогу отдохнуть душу и телом. Написав эту книгу, я пожалела, что не смогла прочитать её в 30 лет. Я создала книжную кухню Сойанри, чтобы оглянуться на прошлое и вспомнить счастливые моменты. Думаю, если бы я прочитала эту историю в 30, то куда спокойнее пережила беспросветный мрак туннеля, с которым потом столкнулась. Я буду счастлива, если однажды до своего 30-летия, мои дети прочитают Книжную кухню Сойанри, и если однажды моя история дойдёт до них, как звёздный свет. Путешествие по четырём временам года своей истории, я постепенно знакомилась с героями книжной кухни сой Анри. Описывая природу, меняющуюся с каждым сезоном, я как будто проживала каждый момент происходящего. Как же здорово было сидеть по утрам в маленьком кафе, читать и писать. Глядя на таинственные пейзажи горы Майсан, я представляла, как шелестит ветер в лесу и как падает солнечный свет. Описывая закаты и сияние звёзд, Я мечтала встретиться с людьми, по которым скучаю, и вместе с ними поесть тёплую еду. Герои моего романа зажили своей жизнью, встречались, вместе ели, слушали музыку, обсуждали книги, пили вино. Мне казалось, что я сижу рядом, и мы разговариваем ночи напролёт. Закончив свой первый роман, я была по-настоящему счастлива. Честно говоря, я ужасно волнуюсь, потому что не ожидала, что он когда-нибудь увидит свет. Однако я буду считать свою миссию выполненной, если до читателей дойдёт хотя бы крупица любви, которую я в него вложила. Я надеюсь, что вы будете тронуты мерцающими звёздами, услышите шум летнего дождя, позвоните дорогому другу, вспомните песню, которую любили слушать. Если в сердце того, кто прочитает мой роман, вдруг проснутся тёплые воспоминания о песнях, рассказах, людях, похожих на лучи света в мрачные дни, то я буду счастлива. Надеюсь, вы посидите в зале ожидания своей жизни, отдохнёте душой, наберёте сил и сделаете шаг вперёд. Ким Джихе